Глава 69. Каждый год 6 октября бабуля кладет цветочный венок под ножью дерева, убившего ее детей. 5 октября ей доставляют белые лилии и красные розы. Ближайший флорист живет в 20 километрах от Милли. Раньше она звонила в магазин, а теперь просит жуля делать заказ через интернет. Достаточно зайти на сайт «Поставка траурных цветов» и выбрать букет цветов на похороны, цветочную подушку для похорон или композицию «Печаль». 6 октября она выходит на улицу в 8 утра с цветами, подмышкой и тростью в руке, 45 минут ковыляет до дерева, кладет венок с вышитой лентой и возвращается домой. Дедуля никогда не сопровождал ее и не подвозил на машине, потому что ненавидит этот ритуал. Меня и Жуля бабуля категорически отказывалась брать с собой. Похорон родителей нам избежать не удалось, но от цветочной церемонии она нас избавила. Бабуля ни разу не села в попутку, кто бы не предлагал подвести ее. Каждый месяц в субботу, когда я не дежурю, мы с Жулем проходим мимо венка, если идем в парадизм. Первые две недели жизни цветы делают все возможное, чтобы выглядеть достойно, но в конце месяца совсем теряют краски. В ноябре венок превращается в коричневую кучу, которую водитель, едущий на большой скорости, легко может принять за животное или выброшенную в квет одежду. После первого снегопада кто-нибудь убирает останки. Мы долго считали, что это делает один из дорожных рабочих, но Жюль, когда ему было 15, случайно узнал, что это дедуля. Прошлой зимой он оставил венок гнить у дерева. К весне осталась только белая лента с едва читаемыми словами «Простите меня».